Средство было бодрящим, к тому же выводило из организма опиаты, но иначе герцог во сне просто-напросто перестанет дышать. «Я побуду с ним, а ты спустись и принеси, греть не надо, холодное сгодится, иначе он заснет, прежде чем питье будет готово». «Мне сегодня утром надо явиться генералу Клинтону!» На удивление бодро произнес Пардлоу, хотя глаза у него слепались. Он откашлялся. «Надо и спросить свои обязанности. Мой полк?» «Ах, да! И где сейчас ваш полк?» – с опаской спросила я. Если в Филадельфии адъютант Хела в любую минуту явится его искать, переночевать герцог мог не в казармах, а у родни. а вот днём обязан явиться на службу. А я ведь даже не знаю, поверил ли кто моим фальшивым письмам в Нью-Йорке, кажется, ответил тот, закрыв глаза, качнулся и тут же выпрямил спину. «Там мы сошли с корабля». Я поехал в Филадельфию повидаться с Генри и доти. Он скривился как от боли, а вернуться должен буду с Клинтоном. Конечно, конечно, заверила я сама лихорадочно думая. И так «Когда именно войска генерала Клинтона должны тронуться в путь, предположим, к тому времени Пардоу несколько оправится и во врачебном надзоре уже нуждаться не будет. Тогда я верну его военным, и у Хеллани останется времени перетряхивать город в поисках брата. Тем более, что Джейми с Джоном Ли без него должен вернуться в любой момент». Однако, пока вернулась лишь Дженни с настойкой и федрой, а еще с молотком в кармане фартука и тремя досками под мышкой, она молча протянула мне чашку и принялась заколачивать окно, орудуя на удивление умело. Хэл подтягивал питье, изумленно поглядывая на мою заловку. «Зачем она это делает?» спросил он, хотя ему было не так уж интересно. «Скоро ураганы, ваша светлость», ответила та с каменным лицом и выскочила из комнаты, чтобы вернуть молоток плотникам. Те внизу бодро колотили на вселады так, будто на дом напала стая обезумевших дятлов». «А-а-а!» – -а, комнату мутным взглядом. «Должно быть, искал бриджи, которые миссис Фиг предусмотрительно спрятала в кухне. Глаза останавливались на небольшой стопке книг Уильяма, лежавших на туалетном столике. Должно быть, герцогу они были знакомы, потому что он произнес, «А Уильям? Он где?» «Боюсь, Уильям очень занят. Может, вечером заглянет». Я взяла герцога за запястье. Сердце билось медленно, но сильно. Правда, пальцы уже ослабли. Я едва успела подхватить опустевшую чашку и поставить ее на стол. Голова у герцога поникла, и я осторожно уложила его на подушку, хорошенько ее взбив, чтобы лучше дышалось. Если Уильям вернется, что тогда? — спросила миссис Фиг. И впрямь что? Коленцо больше не объявлялся, значит, нашел хозяина. И это хорошо. Но вот чем тот сейчас занимается и о чем думает? Глава 14. Зарождающий гром. «Это назначение вполне подобает вашему особому ныне статусу», заявил майор Финли если бы он только знал, насколько особому мрачно подумал Уильям. Хотя и до недавних событий его положение было несколько сомнительным. В октябре 1977 года вместе с остатками армии Бургойна он сдался в плен. Британские солдаты и их немцы-союзники вынуждены были сложить оружие. Но пленными не считались по соглашению, которое в Саратоге заключили Бургоин и генерал вражеской армии Гейтс. Военным разрешалось вернуться в Европу после того, как они дадут клятву не выступать более против американцев. Однако из-за зимних штормов корабли не могли выйти из гавани, и с захваченными солдатами срочно следовало что-то делать. Их переправили в Массачутсенский Кембридж, дожидаться весны и возвращения на родину. Всех, кроме Уильяма, и некоторых других офицеров, либо имевших в Америке влиятельных родственников, либо дружных с сэром Генри, который недавно сместил на посту главнокомандующего генерала Хау. Уильяму повезло вдвойне. И сам он некогда служил у Хау адъютантом, и его дядюшка был полковником, а отец – известным дипломатом, поэтому он остался в Филадельфии. Его из уважения генералу Хау освободили под честное слово и отправили к лорду Джону. Причем Уильям по-прежнему считался солдатом британской армии, только в боевых действиях участвовать не мог. Впрочем, в армии всегда найдется немало других, не самых почетных обязанностей, помимо сражений. Генерал Клинтон с радостью взвалил их на Уильяма. Глубоко уязвленный, тот умолял отца выменить его официально – И это отменило бы условия освобождения и позволило бы вновь попасть на фронт. Лорду Джону почти удалось добиться результатов, но, увы, в январе 1778-го между Конгрессом и Бургойном пробежала кошка. Последний отказался предоставить списки капитулировавшихся солдат. Поэтому Конгресс отменил соглашение и заявил, что захваченных солдат будут удерживать до тех пор, пока требуемые списки и соглашение заодно не утвердит самолично король Джордж два американцы понимали, что король в жизни не подпишет таких бумаг, ведь это все равно, что признать независимость колоний. Поэтому никакого обмена пленными, без исключений. Следовательно, Уильям оказался весьма щекотливом положении. Формально он считался беглым заключенным, ну, если вдруг маловероятно, но всё-таки попадёт к американцам, и те выяснят, что он один из офицеров Саратоги, его отправят в Массачусетс томиться до самого конца войны. В то же время никто не знал, дозволено ли ему браться за оружие, ведь хотя соглашение было расторгнуто, что вроде как отменяло условия освобождения, Уильям дал американцам слово чести. Поэтому он оказался здесь, занимаясь самым унизительным делом, какое только можно представить. Командовал эвакуацией богатых лоялистов Филадельфии. Что может быть хуже, если только водить свиней сквозь убыльную ушко? В то время, как простые горожане бежали из Филадельфии на своих двоих, вывозя скарб на фургонах и рискуя попасться на глаза вражеской армии, знатным лейлистам позволили выехать более безопасным и удобным путем по воде. Вот только никто из них не понимал, что корабль лишь один – «И то личное судно генерала Хау, и места на борту над всех не хватит». «Нет, мадам, мне очень жаль, но это абсолютно невозможно». Что за глупости, молодой человек? Эти башенные часы мой дедушка купил в Нидерландах в 1670 году. Они показывают не только время, но и фазу Луны, а также таблицу приливов и отливов в Неаполитанском заливе. Неужели вы и впрямь думаете, что я позволю такому дивному предмету попасть в руки повстанцев? Овы! «Но боюсь, что придется». «Нет, сэр, никаких слуг. Только члены семьи и минимум багажа. И слуги безо всякого для тебя опасности могут последовать за вами иным, иным путем». А не же умру с голоду», – возопил мертвенно-бледный джентльмен, не желавший расставаться ни с поваром, ни с фигуристой горничной, которая, судя по выразительной внешности, особыми способностями в уборке не блистала, зато отличалась другими, весьма выдающимися талантами. «Или попадут в плен! Я взвалил на себя ответственность за их судьбу! Вы не можете!» «Могу!» твердо заявил Уильям, искоса бросая оценивающий взгляд на горничную. Капрал Хиггинс, проследите, чтобы слуги мистера Хеннинга благополучно покинули причал. Нет, мадам, я верю, что ваши кресла очень ценные, но они стоят не дороже, чем жизни остальных пассажиров, если судно вдруг затонет. Хотя каретные часы взять можете. Лейтенант Рейнделл, Брендил, весь бескрасный и потный, уже пробивался сквозь толпу сыплющих проклятиями горожан. Наконец он добрался до Уильяма, который залез на ящик, чтобы его мимоходом не затоптали или не столкнули в реку. Лейтенант отдал честь, хотя его тут же стали отпихивать другие люди, пытавшиеся привлечь внимание Уильяма. «Да, сэр». Рэндил поправил съехавший парик и почти вежливо отодвинул локтем одного особенно настырного джентльмена. Вот список знакомых генерала Хау. Проверьте, все ли на борту. И если нет, Уильям красноречиво оглядел растущую на причале толпу в окружении горы пожитков и брошенного чужого скарба. Он бесцеремонно сунул листок лейтенанту в руки. Найдите их. — О, господи! — безнадёжно пробормотал тот. — То есть, э, да, сэр, э, как прикажете. Он повернулся и, бодро работая локтями, брасом поплыл сквозь толпу. — Рэндил тут послушно погрёб обратно, словно толстая белуха в косяке обезумевшей сельди. — Да, сэр! Уильям наклонился к нему и заговорил в полголоса, чтобы остальные не слышали, и кивнул на груду багажа и мебели, сваленные на причале, порой в опасной близости к краю. «Будете проходить мимо? Скажите грузчикам. Ничего страшного, если вдруг что-то случайно упадет в воду, хорошо?» Потное лицо Рендела просветлело. «Да, сэр!» Он отдал честь и вновь отправился в плавание, теперь уже с большим энтузиазмом. Уильям, переведя дух, принялся выслушивать жалобы пожилого немца шестью дочерьми, которые, казалось, напялили на себя все содержимое гардероба. Их круглые встревоженные личики выглядывали из-под громоздких шляпок, теряясь в ворохах шелка и кружев на плечах. Как ни странно, жара и назревающая гроза удивительнейшим образом сочетались с его настроением, а непосильность поставленной задачи лишь позволяла расслабиться. Как только он понял, что не сумеет помочь каждому, даже одному из десяти, то и вовсе перестал тревожиться и просто старался обеспечить хоть какое-то подобие порядка, раскланиваясь с напирающими флангами людей, а сам блуждая в своих мыслях. Будь он сейчас склонен к иронии, посмеялся бы над собой. Уильям ведь теперь ни рыба, ни мясо, как говорят в народе, ни военный и ни гражданский, ни англичанин и ни граф. Хотя нет, с чего бы это вдруг он больше не англичанин?» Как только в голове прояснилось, он понял, что формально по-прежнему остаётся девятым графом Элсмером, кто бы ни был его отцом, ведь родители Уильяма, настоящие родители юридически – На момент рождения были женаты. От этого теперь еще хуже. Как можно притворяться наследником древних кровей, когда ты прекрасно знаешь, кто на самом деле твой отец? Он шумно выдохнул и отогнал жуткую мысль подальше в глубины сознания. Однако при слове «отец» тут же всплыл яркий образ лорда Джона. Уильям втянул горячий, воняющий рыбой воздух, пытаясь пережить приступ боли, охвативший его при мысли об отчиме. Он не хотел в этом признаваться, но все равно весь день обшаривал толпу взглядом, высматривая фигуру отца. Да, черт возьми, именно отца. Лорд Джон по-прежнему, хоть он и лгал Уильяму всю жизнь, оставался его отцом, и Уильям больше о нем тревожился. Вчера Каленс сказал, что лорд Джон уехал по срочным делам, но сегодня, это утром, он уже должен был вернуться. Если так, он обязательно нашел бы Уильяма, если только Фрейзер его не убил. Уильям нервно глотнул. С чего бы? Они же друзья, притом давние. Правда, война развела их по разные стороны фронта, но даже тогда и сама матушки Клэр, Уильям тут же отогнал эту мысль, но все-таки заставил себя к ней вернуться. Он-то видел, как мачеха вспыхнула от радости ярче пламени, когда увидала Джейми Фрейзера, даже почувствовал ревность за отца. Если Фрейзер испытывает к ней те же чувства, мог ли он... Хотя что за глупость? Разумеется, он должен понимать, что лорд Джон лишь предложил матушке защиту, причем ради давнего друга. Однако потом, после свадьбы, отец ведь не делал из своей личной жизни особой тайны. Лицо Уильяма запылало, когда он понял, что лорд Джон ложится в постель с не совсем бывшей миссис Фрейзер если Фрейзер об этом узнал. Нет, сэр, бросил он навязчивому торговцу, который, как Уильям запоздало, понял, пытался его подкупить, чтобы провести на корабль свою семью. Как вы смеете? Прочь! И радуйтесь, что у меня нет времени с вами разбираться, как вы того заслуживаете. Мужчина понуро отступил. Уильям почти испытал к нему жалость, но поделать все равно ничего не мог. Даже согласись он на взятку, на борт посторонних не провести. Итак, с чего бы Фрейзеру узнавать правду? Вряд ли лорд Джон настолько глуп, чтобы ему признаваться. Нет, отца задерживает что-то другое. Может, дороги забиты до отказа, потому что люди бегут из Филадельфии. «Да, мадам, думаю, для вас и вашей дочери место мы найдем», сказал он молодой матери, испуганно прижимавшей к груди младенца. Уильям погладил девочку по щеке. Та проснулась, но не заплакала и зацарившая вокруг суеты, и только посмотрела на него из-под длинных рыжих ресничек. «Привет! Хочешь покататься с мамой на кораблике?» Женщина с обличением всхлипнула. О, благодарю вас. Вы же лорд Элсмер, правда? Да, по привычке подтвердил Уильям, и его словно пнули в живот. Он сглотнул, заливаясь краской. Мой муж, лейтенант Бимон Гарднер, сказала она, чтобы хоть как-то оправдать его доверие. Женщина присела в реверансе. Мы уже встречались на мискианце.